Освобождение Уральска. Уральск долго был обложен казачьим кольцом, вплоть до подхода Чепаевской дивизии, его освободительницы. Героическая его защита войдёт в историю гражданской войны блестящей страницей. Отрезанные от всего мира уральцы с честью выдержали казачью осаду. Много раз и с высокой доблестью отражали налёты, сами делали вылазки. Дёргали врага со всех сторон. Измученный гарнизон, куда влились добровольческой волной уральские рабочие, никогда не роптал, ни на усталость, ни на голод. Не было и мысли о том, чтобы отдаться во власть ликующего врага. Борьба шла на жизнь и на смерть. Все знали, что половины здесь быть не может, и казачий плен означает фактически истязания, пытки, расстрелы. В самом городе Вскрывались заговоры. Местные бело guardsицы через голову местного гарнизона ухитрялись связываться с казацкими частями, получали оттуда указания, сами доносили казацкому командованию о том, что творится в городе. Уже всякали снаряды, патроны, подходило к концу продовольствие, и, может быть, скоро пришлось бы красным героям сражаться одними штыками, но не пугало и это. Бодро и уверенно, спокойно и мужественно было настроение осажденных. А когда долетели к ним вести, что на выручку идет Чапаевская дивизия, пропали остатки сомнений и еще более стойко героически отбивались последние атаки врага. Крупных боев по пути к Уральску не было, хотя отдельные схватки не прекращались ни на один день. Казаки, знавшие чепаевские полки ещё по 1918 году, не выражали большой охоты сражаться с ними лицом к лицу и предпочитали отступать, пощипывая там, где это удавалось. По дороге к станице Соболевской казаки с двумя броневиками, пустив кавалерию с флангов, пошли на Иваново-Вознесенский полк. Они рассчитывали, что под огнём броневиков дрогнут и бросятся бежать к красноармейцы. Тогда бы кавалерия нашла себе работу. Но вышло всё как-то очень просто и даже вовсе неэффектно. Цепили жали как мёртвые. Постановились, пропустили в тыл к себе броневики, строчили по несмелой кавалерии противника, а тем временем красная батарея всё вернее, всё ближе к смертоносным машинам укладывала снаряды. Чудовище воротились с тем, с чем и пришли. Тут даже и потери вовсе не было, так спокойно и организованно, так просто был принят и ликвидирован этот неприятельский натиск. А где-то неподалёку, там же у Соболевской, окружили казаки оторвавшуюся роту красных солдат, и те почти сплошь были уничтожены. Послали на помощь новую роту, пострадала и она, послали третью, участь одинакова. Лишь тогда догадались, что нельзя такой крошечной подмогой оказать действительную помощь, что это лишь напрасный перевод живых и технических сил. Послали полк, и он сделал, что требовалось с поразительной быстротой. Когда узнал Чапаев, бушевал, немало ругался, грозил: "Не командир ты дурак еловый, должен знать навсегда, что казак не воевать, а щипать только умеет". Вот и щипал роту за ротой, одно за другой. Эх ты, цапля! Всадить бы что следовало. Несмотря на ежедневные непрерывные схватки с козарой, полки продвигались быстро. Пешим порядком вёрст по 50 в сутки. В станицах и сёлах Встрежали красных солдат как освободителей, выходили нередко навстречу жители, приветствовали, помогали, как умели и чем могли, делились достатками. Самому Чапаеву приём оказывали чрезвычайный. Он в полном смысле был тогда героем дня. Хоть одно словечко скажи, просили его мужички. Будут ещё казаки идти? Или ты голубчик прогнал их вовсе? Чепаев усмешливо покручивал усы, отвечал добродушно и весело и довольный. Собирайтесь вместе с нами, тогда не придут, а бабам юбки будете нюхать. Кто же вас охранять станет? А как же мы? Да так же вот, как и мы, отвечал Чепаев, указывая на всех, что его окружали. И он начинал пояснять крестьянам, чем сильна Красная армия, как нужна она советской России, что к ней должно быть за отношение у трудовой крестьянской массы. Чепаеву крепко засело в голову с десяток верных, бесспорных положений, которые он частью вычитал где-нибудь, а больше услышал в разговоре и запомнил. Например, о классовом составе нашей армии, о том, что казаки не случайно Они неизбежно являются пока в большинстве своём нашими врагами. О том, что голодному центру необходимо помогать немедленно из сытых окраин и так далее, и так далее. Эти положения такие убедительные и простые, он воспенил со всей силой ясных и чистых своих мыслей, воспринял раз навсегда и бесповоротно, гордился тем, что знает их и помнит. А где-нибудь в разговоре старался вклеить непременно, будь то к делу или совсем ни к делу. Мужикам крестьянам эти положения он развивал с особенной охотой, а слушали они его со вниманием исключительным. Иной раз Иглем Матю станет наслаивать всякую, но общий результат бывал всегда наилучший. Он, например, с большим трудом и совершенно неясно представлял себе крупное коллективное хозяйство, систему работы в нём, взаимоотношения между членами и прочее, сбивался нередко на делёжку, самостоятельность и так далее. С этой стороны путём объяснить ничего не умел. Но даже и от таких бесед получалось кое-что положительное. Он призывал к трудолюбию, Протестовал против жадности и своей корысти, против невежества и темноты, ратовал за новые усовершенствованные способы труда в крестьянском хозяйстве. В одном селе он так красочно описывал голод фабричных рабочих, так жестоко укорял крестьян за то, что они сытые, совсем забыли голодных своих братьев, что крестьяне тотчас же постановили открыть между собой сбор зерна для отправки в Москву. Выбрали и организаторов дела. Тут же на собрании и поклялись Чапаеву, что отправят непременно в Москву все, что наберут, а его Чапаева уведомят об этом на позиции. Собрали ли они, отправили, неизвестно. А Чапаева оповестить им не удалось. Уж недолго ему осталось жить. Скоро Чапаева не стало. Так встречаемые радостно ищут, Приближались к цели красные полки. Скоро они были под стенами Уральска. Последний бой, и казаки бежали, разорвав кольцо. Из Уральска вёрз за 10 выехали навстречу руководителю осаждённого гарнизона с ними эскадрон кавалерии, оркестр музыки. Под гром интернационала, под радостные крики со слезами радости на глазах, встречались, обнимали один другого, хотели сразу и многое друг другу рассказать, но не могли, так переполнены были чувствами, тронуты, потрясены. Федя окликнул возле автомобиля чей-то голос. Клычков обернулся и увидел на высоком вороном коне Андреева. Они подружески расцеловались. В прекрасных светлых глазах Андреева теперь было что-то новое, чего Фёдор никогда прежде не замечал. Они смотрели с какой-то усиленной недоверчивостью, сурово и сухо. Можно было подумать, что он не рад даже встрече, но голос, все эти хорошие тёплые слова, что сразу были сказаны, это всё говорит про обратное. На лбу углубились морщинки, а одна поперечная над самой переносицей оставалось всё время не разглаженной, будто щель. Разговорились. Ещё дру узнал, какое деятельное участие принимал Андреев в борьбе с предательством и заговорами, в которых, как в тенётах, мог запутаться осуждённый Уральск. Круто надо было расправляться с негодяями, решительно и беспощадно. Мучительная эта борьба и наложила печать на его юношеское лицо тяжёлую, глубокую, неизгладимую печать. Скоро обстоятельства загнали Андреева в полк. Там будучи окружён, после отчаянной сечи он был в куски изрублен озверевшим врагом. В самом Уральске по улицам не пройти. А они запружены рабочими и бойцами. Высыпало и всё население. Слава герою, слава Чапаеву. Да здравствует полки Чапаевской дивизии, да здравствует Красный Вождь Чапаев. Эти радостные клики неслись по освобождённому Уральску, и трудно было Чапаеву с ходором пробиваться на автомобиле через тысячные толпы, которые заполнили улицы. На Чапаева смотрели с восхищением, кричали ему громкие приветствия, бросали шапки вверх, пели торжественные победные песни. Город раскрасился красными флагами, всюду расставили трибуны, открылись митинги, и когда выступал Чапаев, Толпа неистовствовала, волновалась как море в непогоду, не знала предела восторгом. Его первое слово рождало гробовую тишину, его последнее слово открывало простор новому, безумному восторгу. Около автомобиля схватывали десятки рабочих рук и начинали качать, а потом, когда отъезжал Все бежали за автомобилем, будто хотели догнать ещё и ещё выразить ему свою благодарность, и это свежее искреннее восхищение. Полкам почёт был тоже немалый. Уральцы постарались окружить их заботами и ласковым вниманием. Часто ли на парадах организовывали массу всяческих увеселений, позаботились о питании, собрали и отдали им всё, что могли. Торжества длились несколько дней. Торжества под разрывы шрапнели. Один снаряд угодил в театральную крышу в то время, как шел спектакль. Но подобные случаи нисколько не нарушали общего торжественного настроения. Казаки ушли за реку, их надо было немедленно гнать еще дальше, чтобы не дать собраться силами, чтобы снять угрозу с города, чтобы отдалить от них этот притягивающий магнит Уральск. Я по его лучшие награды были бы новые успехи на фронте. И потому лишь миновали первые восторги встречи, он уже неизменно летел от полка к полку, следил за тем, как строились переправы. Через реку накладывали мост, а за рекой были уже два красных полка, перебравшиеся на чём попало. Надо было спешить с работами, чтобы переправить артиллерию, без неё полки чувстволи себя беспомощно, и от командиров стали В честь поступать самые тревожные сведения. Чапаев не то на второй, не то на третий день по приезду в Уральск ранним утром отправился сам проверить, что сделано за ночь, как вообще идёт, продвигается работа. С ним пошёл и Фёдор. По зелёному пригорку копошились всюду красноармейцы, надо было перетаскивать к берегу огромные брёвна. И вот на каждое Налепится без толку человек 40 толкаются, путаются, а дело не идёт. Взвалит бревно на передки от телеги. И тут, кажется, уж совсем бы легко, а кучи, опять толку не получается. Где начальство, спрашивает Чапаев? А вон на мосту. Подошли к мосту, там на брёвнышках сидел и мирно покуривал инженер, которому верена была вся работа. Как только увидел он Чапаева, марш на середину, стоит и оглядывается, как ни в чём не бывало, как будто и всё время наблюдал тут работу, а не раскуривал беспечно на берегу. Чапаев в таких случаях груб и крут без меры. Он ещё полон был тех слёзных просьб, которые поступали из-за реки. Он каждую минуту помнил, помнил и болел душою, что вот-вот полки за рекой погибнут. Дорога была каждая минута. Торопиться надо было сверх сил. Не даром он сам сюда согнал на работу такую массу красноармейцев, даже отдал половину своей комендантской команды. Он весь напрягся заботой об этом мосте, ждал чуть ли не ежечасно, что он готов будет, и вдруг, вдруг застаёт полную неорганизованность, пустейшую суету одних мирное покуривание других, как взлетел на мост Как подскочил к инженеру, словно развёрённый зверь, да с размаху, не говоря ни слова, изо всей силы так и ударил его по лицу. Тот закачался на брёвнах и едва не свалился в воду, весь побледнел, затрясся от страха, зная, что может быть застрелен теперь же. Ачапаев и действительно рванулся к кабыре, только Сёдор, ошамлённый этой неожиданностью, удержал его от расправы. Самой крепкой отборной бранью бронил расферепевший Чапаев дрожащего инженера. — Саботажники! Сукины дети! Я знаю, что вам не жалко моих солдат. Вы всех готовы загубить, сволочь окаянная! У, подлецы! Чтоб к оведу был готов мост, понял? Если не будет готов, застрелю, как собаку! И сейчас же инженер забегал по берегу. Там, где висело на бревне по 40 человек, осталось по трое-четверо, остальные были переведены на другую работу. Красноармейцы заработали тополиво. Заходило ходом, закипело дело, и что же? Мост, который за двое суток подвынулся только на какую-нибудь четвертую часть, к обеду был готов. Чапаев умел заставлять работать, но меры у него были исключительные и жестокие. Времена были такие, что вины и моменты и всякие меры приходилось считать извинительными. Прощали даже самый крепкий, самый ужасный из этих способов мордобой. Бывали такие случаи, когда командуя своих же бойцов приходилось колотить плёткой, и это спасало всю часть. Было ли неизбежным то, что произошло на мосту? Ответо дать невозможно. Во всяком случае, несомненно то, что постройка моста была делом исключительной срочности, что сам Чапаев и вызывал инженера к себе неоднократно, и сам ходил, приказывал, торопил, ругался, угрозил. Медлительность работ оставалась прежней. Была ли она сознательным саботажем, была ли она случайностью, кто знает. Но в это утро чаша терпения переполнилась, неизбежное совершилось. а мост к обеду был готов. Вот примеры суровой, неумолимой, железной логики войны. Бывали у Чапаева и такие случаи, которыми обнаружилось в нем какое-то мрачное самодурство, необыкновенная наивность, граничащая с непониманием самых простых вещей. Вот этот вот приезд в Уральск, может быть, через неделю или полторы, как-то днем уничтожил, Вбегают к Фёдору ветеринарный врач с комиссаром. Оба дрожат, у врача на глазах слёзы, трясутся, торопятся, ничего не понять. Ветеринарные комиссары вообще народ нежный. "В чём дело?" Чапаев ругает, кричит: "Застрелить кого ругает? Кого хотел застрелить? Нас, нас обоих или в тюрьму говорит, или расстреляю. За что же?" Федор усадил их, успокоил, выслушал странную, почти невероятную историю. К Чапаеву из деревни приехал знакомый мужичок, известный Коновал, промышлявший ветеринарным ремеслом годов восемь-десять. Человек, видимо, тертый и, безусловно, в своем деле сведущий. И вот сегодня Чапаев вызывает дивизионного ветеринарного врача с комиссаром, усаживает их за стол. Тут же и мужичок... Шерпаев приказывает врачу экзаменовать в своём присутствии Канавала и выдать ему удостоверение о том, что он мужичок тоже дескать может быть ветеринарным доктором. А чтобы бумага была крепче, пусть и комиссар подпишется. Экземинировать строго, но чтобы саботажа никакого. Знаем, говорит, мы вас, суккиных детей, ни одному мужику на доктора выйти не даёте. Мы ему говорим, что так и так, мол, экзаменовать не можем и документы выдать не имеем права. А он как вскочит, как застучит кулаком по столу: "Молчать", говорит, "немедленно экзаменовать при мне же, а то в тюрьму с волочей, расстреляю". Тогда вот комиссар на вас указал: "Пойдём", говорит, "спросим, как самый экзамен производить, посоветуемся. Услыхал про вас ничего?" 5 минут срок удал ждёт. Как же мы теперь пойдём к нему застрелить ведь? И оба они вопрошающие, умоляющие смотрели на Клычкова. Он оставил их у себя, никуда ходить не разрешил, знал, что Чапаев явится сам. И действительно, через 10 минут вбегает Чапаев, грозный, злой с горящими глазами прямо к Фёдору. Ты чего? А ты чего? усмехнулся тот его грозному тону. И ты с ними, прогремел Чапаев. В чём? опять усмехнулся Фёдор. Все вы сволочи, интеллигенты. У меня сейчас же экзаменовать, обратился он к дрожащей ветеринарии. Сейчас же марш на экзамен. Фёдор увидел, что дело принимает нешутошный оборот, и решил победить Чепаева своим обычным оружием спокойствием. Когда тот кричал и потрясал кулаками у Фёдора под носом, угрожая и ему, то расстрелом, то избиениям, Крючков, урезонив его доводами, и старался показать, какую чушь он совершит, выдав подобные свидетельства. Но убеждение на этот раз действоли как-то особенно туго. И Клычкову пришлось пойти на компромисс. Вот что посоветовал он Чепаеву. Этого вопроса нам здесь не разрешить. Давай-ка пошлём телеграмму Фрунзе. Спросим его, как быть. Что ответит, то и будем делать. Идёт, что ли? Имя Фрунзе всегда на Чепаева действовало охлаждающе. Притих он и на этот раз перестал скандалить, согласился молчать. Комиссара с врачом отпустили, телеграмму написали и подписали. Но посылать Фёдор воздержался. Через 5 минут дружиски пили чай, и тут в спокойной беседе Клычкову наконец удалось убедить Чапаева в необходимости сжечь и не казать никому телеграмму. чтобы не наделать смеху. Тот молчал, к видно было, что слышался. Телеграмму не послали. Подобных курьёзов у Чепаева было сколько угодно. Рассказывали, что в 1918 году он плёткой колотил одно довольно высокопоставленное лицо, другому отвечал матом по телефону, третьему накладывал на распоряжении или на ходатайстве такую резолюцию, что только уши вянут, как прочитаешь. Самобытная фигура. Многого он ещё не понимал, многого не переваривал, но уже ко многому разумному и светлому тянулся сознательно, не только инстинктивно. Через 2-3 года в нём кое-что отпало бы окончательно из того, что уже начинало отпадать. И теперь приобрелось бы многое из того, что его начинало интересовать и заполнять, притягивать к себе неотразимо, но суждено было иное.